«Кит! Гляв. Метла все изменила. Бруно вернулся за стол и предложил подлить гостям водички таким тоном, будто только что не держал в руках саму смерть. Леннон ответил, мол, нет, не надо, спасибо. Не стоит беспокоиться, однако им беспокоиться стоило. Сколько они не прятали страх, Кит ощущал, как сгустился воздух. Все пошло как-то тяжелее. Медленней, словно церковь, погрузилась в озеро. Тишину нарушил Леннон. — Что ж, пора нам дальше двигать. Не хочется злоупотреблять вашим гостеприимством. Спасибо за еду. Она просто... Леннон. Тот слабый свет, что еще озарял лицо Бруну, погас. Он превратился в лампу без тока, потемнел и помрачнел. Леннон. Повторил он, словно пробуя именно вкус и консистенцию. Леннон. Леннон смущенно огляделся. Да? Ты скорее расшит какой-нибудь, произнес Бруно. Или там, не знаю, Самир. Кит читал про супергероев, которые стреляли молниями из глаз. И это всегда казалось ему глупым. Однако молнии в глазах Ленона глупыми ему не казались бруно продолжил твои родители небось глубоко чтили величайшую американскую группу всех времен но мне что-то не верится что кто-нибудь стал бы чтить битлов из пакистана или ливана в голове у кита пролетев километры и дни вновь прозвучали слова которые Леннон произнес на том стадионе из-за того кем они были и откуда приехали Двери для них всюду были закрыты. Вот они, наверное, и решили, что американское имя поможет мне пробиться хоть куда-нибудь. «О, я тебя не виню», — сказал Бруно. «Ты ведь не сам выбирал себе имя. Да и откуда тебе было знать про Битлз? Мне просто думается, что родителю стоило чтить собственную историю». «Уинстон», — перебил его Ленон. — «чего?» Уинстон. Это второе имя Джона Леннона. Но это не небось, и так это знаете. Бруно продолжал улыбаться, но уже по-другому. Натянуто. Леннон меж тем продолжал. Когда в его жизни появилась Йока, он думал заменить свое второе имя на Оно. Но какие-то тонкости закона не позволяли ему отбросить имя Уинстон, и тогда он просто объединил их. Получилось Джон Уинстон Оно Леннон. Родился 9 октября 1940 года, и ему было дано три имени. Умер от огнестрельных ранения 8 декабря 1980 года, нося 4. Но, повторюсь, вы, небось, и так это знаете. Как и о том, что он хотел написать детскую книгу, как утверждал, будто видел НЛО, и как утром в день смерти дал автограф собственному убийце. Я не сомневаюсь, вы читали, как он был неудовлетворен своей работой, Как из всех написанных им песен, нравилась ему только одна. Я не сомневаюсь, что вы, такой горячий почитатель Битлз, знаете, о какой песне речь. Леннон выждал секунду, и когда Бруно, все так же натянуто, улыбаясь, не ответил, продолжил. Мои родители эмигрировали из Иордании, хотя вас это не касается. Женщина, растившая меня, рассказывала, что мама готовила убийственный мансов, а отец любил кнафы с молотыми фисташками и что они колесили по стране, прицепив к своей «Субару» трейлер, и что обожали «Битлз». Я не знаю, как глубоко они почитали эту группу, но, думаю, достаточно глубоко и знали, что «Битлы» были британцами, а не американцами. Ты — надутый самодовольный выродок! Манцев — баранина в соусе из Джимида, сушеного йогурта. Блюдо традиционной иорданской кухни. Готовится с рисом или булгуром. «Кнафа» — традиционный ближневосточный десерт из сыра и пропитанного сладким сиропом тонкого теста с орешками. Последнее слово будто взорвалось, слетев с губ Леннона, ярко и мощно осветив комнату. Кит знал это слово. Точнее, знал, что такое слово есть. Но до сих пор не ведал, какой силой оно обладает. «Мы уходим». Леннон встал. И в тот же миг что-то прожужжало, громко щелкнуло, и стены позади него посыпались кусочки крашеного камня. — Что-то гей у нас сегодня щедрый, — произнес Бруно. — Он не промахивается, если только сам того не хочет. И уж тем более не два раза подряд. Я бы на твоем месте сел. Медленно, глядя в сторону леса, Ленон сел. — Ты произнес славную речь. — сказал Бруно. — У меня аж потеплело и распушилось внутри. Позволь оказать ответную услугу. Знаешь библейскую историю о Давиде и Голиафе? О том, как маленький паренек убивает великана при помощи одной только прощи. Мне ее всегда было тяжело переварить. Но сейчас я вроде как все понимаю. Бруно посмотрел в сторону темнеющего леса. Стрелок я так себе, а вот гейбо это занятие по душе. С детства упорство демонстрировал. Но когда мы узнали о том, как мух тянет на кровь, он винтовки забросил. С тех пор мы питались тем, что сами вырастили, и мне думалось, что это мудрое решение оставило нас голыми руками. Однако мой сынок считал иначе. Он начал с рогатким. Деревянная вилка да тонкая резинка. Постепенно палка становилась толще, резинка шире, и вот уже камни летали быстрее. Он много конструкций перебрал, пока, наконец, не нашел идеальную. Назвал ее Голиаф. Сынок у меня молодец. Умница. Видите ли, аэродинамические свойства камня не позволяют ему пробивать плоть, в отличие от пули. — О, в тело-то он войдет. Главное — знать, куда бить. Бруно откинулся на спинку стула и ступил пальцы на брюхе. — В живот, например. Камень редко, когда насквозь проходит. — Да, кровью вы истечете. Но в нужном месте и без выходного отверстия кровотечение минимальное. — Что вам нужно? — спросила Нико. — Ответ кроется в другой библейской истории. Бруно отхлебнул воды и посмотрел на стакан, словно бы обращаясь к нему. «Плодитесь и размножайтесь! Наш священный долг — снова заселить планету!» Не успевал Бруно произнести слово, а Кит уже слышал его у себя в голове, так что мужчина уподобился для него эху самого себя. «Нико останется тут!» «Нико останется тут!» «Дабы помочь моему сыну исполнить его!» «Дабы помочь моему сыну исполнить его!» И слова Ленана он тоже услышал у себя в голове. «Иди к черту! Никто не останется...» «Иди к черту! Никто не останется в этом дурдоме!» Бруно снял державшую хвост резинку, и волосы по кровам упали ему на плечи. «И наполняйте землю, и обладайте ею!» Процитировал он, запустив пальцы в волосы и почесываясь, как животное. И владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Когда же он снова собрал волосы в хвост, ребята впервые увидели его настоящее лицо, не маску. Он указал на запертый чулан. Как бы ни клеймили мух! Мир еще не знал тварей, которые плодились бы и размножались такой феноменальной быстротой. У них можно учиться, но сперва надо понять, что бояться нечего. Они делают то, ради чего их создал Бог. Как и мы. Все же прямым текстом написано на знаке у входа. Он указал в сторону двери. «Плодитесь». «И размножайтесь!» «Я тут не останусь!» В голосе Нико сквозила тихая ярость. «Никто из нас тут не останется! Нам всем есть куда пойти ради наших любимых!» «Мы тут не останемся!» Сказал Леннон. «Мы тут не останемся!» Заявил Кит. Бруно рассмеялся. «Вы просто прелесть, ребятки! Держитесь вместе, сила дружбы!» «Восхитительно!» «Мы не восхитительны!» Сказал Кит. «Мы семья!» «Да, мы семья!» Из-под стола Нико достала нож и направила его на Бруну. «И мы тут не останемся!» Бруно указал на нож. «А вот это чертовски большая ошибка!» «Забавно! А я-то думала, что это чертовски большой нож!» «Вряд ли ты умеешь им пользоваться!» Велигейбу гейбу сидеть смирно, а не то выяснишь, так ли это!» Бруно поднял взгляд на Нику. «Потомство — это все...» «Ты сам дьявол! Велигейбу гейбу сидеть тихо!» «И без него земля превратится в темное место!» «Земле 4,54 миллиарда лет!» — заметил Кит. «А мы на ней живем всего где-то 200 тысяч лет!» «Это ничто!» Он щелкнул пальцами. «Наше вымирание просто вернет статус-кво». Нико подмигнула ему, и он подмигнул ей в ответ. Тут же потекли слезы, как будто сердце переполнилось соком, и он хлынул наружу через глаза. «Я слишком долго жил наедине с сыном», — сказал Бруно. Я уже забыл, как вы бываете заносчиво, молодежь». «Последний раз говорю», — сказала Нико. «Вели гейбу сидеть смирно». Ну давайте, бегите. Поглядим, далеко ли уйдете. Ты же сказал, что я нужна вам. Думаешь, ты первая способная к где-то рождению женщина, которая явилась к нам в город? Пойми меня правильно. Запасной вариант это всегда хорошо, учитывая все тонкости процесса зачатия. Но у нас уже есть первая кандидатура. Ты же так. Расходный материал. Нико твердо держала нож в руке. «Ты лжешь!» «Нет, не лжет», — возразил Кит. Он сам не знал, откуда ему это известно. Просто знал, и все. Она тут. Кит мысленно увидел город с высоты птичьего полета, как будто взирал на него из окошка своей будки киномеханика. Приветственный знак на входе в Уотерфорд, дорога, по которой они вошли, маленькие муралы повсюду, обрушившиеся дома, один из которых, как оказалось, был тюрьмой. Она здесь. — Сколько надо перезаряжать, прощу? — спросила Нико. И Кит внезапно понял, что она затеяла. Бруно, видимо, тоже, потому что на его лице отразилась паника. — Хочешь поиграть, маленькая девочка с чертовски большим ножом? — Ну давай! Только советую быть пошустрее. Леннон положил руку ей на плечо. — Нико! Время замедлилось, и Кит, закрыв глаза, увидел свою докоту в последние часы ее жизни. Когда он сидел у ее кровати, глядя, как из нее сочится пот, и жалея, что не может отдать свою жизнь ей. Как это сделали Маккензи. «Сиди на месте!» — снова и снова повторяла его докота «Не вставай!» Нико сделала вдох и хотела уже кинуться на Бруну, а Кит — заранее точно так же, как предугадывал этим вечером слова людей за столом, увидел траекторию камня. Бжик! И он вылетит из лесу, просвистит в пролом на месте дальней стены. Бжик! Мелькнет у него над плечом, над столом и ударит Нико посреди рывка прямо в живот. Если только... Сиди на месте, Кит, прошу тебя, не вставай. Кит встал. Ярчайшая комната. Церковь растворилась, растаяла весенним снегом и мурал вместе с ней. И все прочее, омытое светом, погруженная в бескрайний вакуум, простершийся во все стороны слепящей яркости. И в самой его середине сидел за столом кит. Напротив него женщина. «Я бывал тут во снах», — озираясь, — сказал кит. Женщина ничего не ответила. Она молча подняла руку и, оттянув рукав, показала татуировку. Сны — лишь воспоминания о прошлых жизнях. Сперва Кит решил, что это его докота, но она была слишком юна. Потом он подумал, что это Нико, но она была слишком стара. Выглядела она и чужой, и знакомой одновременно. Ощущение, как если бы Кит вошел в близнец рая и застал там чужие вещи. Чувство, что я прожил много других жизней. Или как будто все мы их прожили, как будто мы проживаем одни и те же жизни снова и снова. Женщина сидела неподвижно. Но помню их только я, сказал Кит. Женщина медленно подняла вторую руку и показала еще татуировку: множество тонких концентрических кругов, которым не было счета. Она указала на самый маленький, в центре рисунка а потом на кита. «Я — маленький кружок», — сказал он. Женщина, не отвечая, опустила обе руки на стол. Это как эдетическая память. Чем меньше круг, тем проще запоминать каждый следующий виток. Выходит, и другие все помнят просто не так хорошо. Женщина не ответила. Кит попытался заслонить рукой бьющий у нее из-за спины свет. «Где мы?» Женщина взяла кита за руку. На тыльной стороне ладони у нее была еще татуировка. Афиша старого кинотеатра. Близнец рая. Место, где я вырос. Женщина протянула к нему вторую руку. И на тыльной стороне второй ладони он увидел еще татуировку. Дорогу, что змеясь уходила в горы. Кит поднял взгляд и в глазах женщины увидел свои начало и конец. Точку, в которой круг открывается и замыкается. Яркий свет вокруг схлопнулся и раскололся. И внутрь хлынули цвета. «Мне страшно», — сказал Кит. Женщина уже начала таять. Но вот она улыбнулась и раскрыла ладонь. В самый последний миг, перед тем, как женщина и комната растворились совсем, Кит увидел последнюю татуировку — маленький пурпурный цветочек.